Хирург Кирякин Все, что он не видел, было для него ново, прелестно и ужасно. По дорогам разные истуканы разного изображения и разных металлов приводили понятие его в замешательство. Михаил Чулков «Пересмешник» или «Словенские сказки». И не то чтобы хирург Кирякин был в этот вечер сильно пьян, Совсем нет. Возвращаясь из гостей, где он вместе с друзьями пил неразбавленный медицинский спирт, он лишь опоздал на метро и теперь шел пешком через весь город. Начав свое путешествие почти что с окраины, миновав Садовое кольцо, проскочив Кольцо Бульварное, он уже прошел сквер Большого театра, источавший удушливый запах умиравшей сирени, и поднимался теперь вверх мимо остатков стены Китай-города. Стояла тихая ночь, какие редко случаются в Москве. Жара спала, но асфальт грел воздух. Лицо хирурга овивал теплый ветер, будто у моря. Кирякин подумал о только что окончившейся пьянке, и внезапная злоба охватила его. Он припомнил какую-то Наталью Александровну, называя ее гадким словом, подумал, что все художники-негодяи, а уж скульпторы тем паче. Наконец хирург шваркнул озимь лабораторную посудину из-под спирта и выругался. Он обвел окружавшее его пространство мутным взглядом, и взгляд этот остановился на черной фигуре рыцаря революции в центре площади. Хирург прыжками подбежал к памятнику и закричал, потрясая кулаками. «Все из-за тебя, железная скотина! Правду говорят, что тебя Берия из немецкого золота отлил!» Множество всяких обвинений возвел Кирякин на бессмертного чекиста, и добро бы он имел к революционному герою личную неприязнь. Нет, по счастливой случайности, никто из предков Кирякина и даже его родственников не пострадал от чистых рук и горячего сердца. Возлюбленная нашего героя, правда, была отчислена из института, но по совершенно другим, не независевшим от всесильной организации, соображениям. Жаловаться таким образом ему было не на что». Но все же он, подпрыгивая и брызгаясь слюной, несколько раз обижал вокруг статуи, плюясь и ругаясь. И, наконец, будто плюнул, крикнул ей в лицо. «Ужо!» Будь он немного внимательнее, он бы, оглянувшись, заметил, как странно изменилось все вокруг. Черно-белое здание за универмагом «Детский мир» выросло этажей на пятнадцать, Особняк Растопчина, известного своим нехорошим поведением при сдаче столицы Бонапарту, вылез на самую середину улицы, а бывший дом страхового общества «Россия», занятый сейчас совсем другим учреждением, как-то нахмурился и покосился. Если бы Кирякин всмотрелся в черную подворотню напротив, то ужаснулся бы тому, как черная бритая голова памятника внутри скривилась, пожевала губами и задвигала огромной челюстью. Если бы он обернулся назад то увидел бы, как присел, прикрываясь своей книгой, металлический первопечатник. Если бы наш герой вслушался, он услышал бы, как плачут от страха Амуры вокруг сухого фонтана Витали, и что умолкли все другие звуки этой ночи. Но Кирякин, объятый гневом, продолжал обличать человека, стоящего перед ним на постаменте. Вдруг слова встали поперек его горла, еще соднящего от выпитого спирта. Фигура на столбе с металлическим скрипом и скрежетом присела — полы кавалерийской шинели, на мгновение покрыли постамент, одна нога повернулась, становясь там в высоте на колено. Потом другая стала нащупывать опору. Великий командор ордена меченосцев, повернувшись спиной к Кирякину, слезал с пьедестала. Ноги подкосились у хирурга, и хмель моментально выветрился из его головы. Ледяной холод распространился вокруг». Наконец, ноги Кирякина, казалось, прилипшие к асфальту, сделали первые неуверенные шаги, и он бросился бежать. Бежал он по улице Никольской, как известно, называвшейся ранее улицей 25 октября, а еще ранее, как известно, называвшейся Никольской. Он несся мимо вечернего мусора, мимо фантиков, липких подтеков мороженого, мимо пустых подъездов гума, какого-то деревянного забора и выскочил, наконец, на Красную площадь. Брусчатка на ней оказалась покрыта тонким слоем снежной крупы. В этот момент кто-то зашевелился в своем хрустальном саркофаге, но напрасно жал на кнопку вызова подмоги старший из двух караульных истуканов. Напрасно две машины стояли в разных концах площади с заведенными моторами. Никто из них не двинулся с места, лишь закивали и заели могильные бюсты своими каменными головами. И вот... В развивающейся шинели с гордо поднятой головой на площадь ступил первый чекист. Его медные каблуки еще высекали искры из древней брусчатки, а Кирякин уже резво бежал по Москворецкому мосту, опозоренному залетным басурманом. С подъема моста хирург внезапно увидел всю Москву, увидел фигуру на Октябрьской площади, вдруг взмахнувшую рукой, и по спинам своей многочисленной свиты, лезущую вниз... Увидел героя Лейпцига, закопашившегося на полянке, разглядел издалека бегущих по Тверской двух писателей. Одного, так и не вынувшего руки из карманов, и другого в шляпе, взмахивающего при каждом шаге тростью. Увидел он и первого космонавта, в отчаянии прижавшего титановые клешни к лицу. Все в городе вдруг пришло в движение, забурлило, но от того не проснулся ни один столичный житель». В этот момент Москва-река, притянутая небесным светилом, вспучилась и, прорвав хрупкие перемычки, хлынула в ночную темноту метрополитена. Хирург потерял шапку, сбросил пальто, но мчался по улицам, не чувствуя холода. А вокруг уже стоял декабрьский мороз, и налить трещала под его ботинками. За ним шел «Железный Феликс». Он двигался неторопливыми тяжелыми шагами, от которых, подпрыгнув, повисали на проводах и ложились на асфальт фонарные столбы. На холодном гладком лбу памятника сиял от свет полной луны. В груди его паровым молотом стучало горячее сердце. Стук этот отзывался во всем существе Кирякина. По-прежнему ни одной души не было в этот час на улицах неспящего города. Мертвые прямоугольники окон бесстрастно смотрели на бегущего человека. Хирург метнулся на Пятницкую, но черная тень следовала за ним. Он свернул в какой-то переулок, с последней надеждой оглянувшись на облупившуюся пустую церковь, и очутился наконец у подземного перехода. Дыхание Кирякина уже пресеклось, и он с разбега нырнул внутрь, неожиданно замочив ноги в воде. Кирякин промчался по переходу и вдруг уткнулся в препятствие. Это был вход в метро, через запертые стеклянные двери которого текли ручьи мерзлой и смешанной со льдом воды. Странным образом, родственники нашего героя совершенно не удивились его исчезновению. Памятник же на Круглой площади с тех пор тоже исчез, и тот, кто хочет проверить правдивость нашего рассказа, может отправиться туда. Если, конечно, думает, что такими вещами можно шутить. Лучше всего это сделать лунной летней ночью, когда на площади мелеет поток машин, и причудливая тень от неизвестного предмета ложится на окрестные дома.